Джим Торп Золотую медаль могут отобрать Увы, в истории спорта случались иной раз и великие несправедливости. Одну из них в полной мере пришлось испытать на себе американскому атлету Джиму Торпу. В программе Пятой Олимпиады, проходившей с 5 мая по 22 июля 1912 года в Стокгольме, Впервые появилась легкоатлетической десятиборьи. С того же 1912 года оно неизменно включается в программы всех крупнейших соревнований по лёгкой атлетике. Чтобы представить, каким универсалом должен быть десятиборец, достаточно взглянуть на расписание состязаний, которые растягиваются на 2 дня. В первый день спортсмену предстоит пробежать 100-метровку, прыгнуть в длину, толкнуть ядро, прыгнуть в высоту и пробежать 400 м. На второй день бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки в шестом, метание копья, бег на 1500 м. Победителя определяется по сумме очков, набранных по всем видам программы с помощью специальной таблицы. Есть ещё один вид состязаний легкоатлетов в пятиборье. Начиная с 1964 года В нём участвовали исключительно женщины. В наши дни женщины состязаются уже в семи боре. Однако на Олимпийских играх 1900, 1912, 1920 и 1924 годов победу в пятиборье разыгрывали мужчины, соревновавшиеся в беге на 200 и 1500 м, метании копья и диска и прыжках в длину. В Стокгольме на Пятой Олимпиаде 1912 года золотые медали и в Пятиборье, и в Десятиборье завоевал 24-летний американский легкоатлет Джим Торп. Вручая победителю лавровый венок, король Швеции Густав V Адольф сказал, что Торп, по его мнению, величайший атлет мира. Кто знает, возможно, сам двукратный олимпийский чемпион в тот момент больше всего жалел о том, что этого триумфа не видят его родители, бедные индейцы из штата Оклахома. Вряд ли они могли даже в самых смелых мечтах представить, что их сын добьется такой блестящей победы и будет стоять рядом с королем далекой Швеции. Да и сам он лет десять назад ни за что бы в это не поверил. Ведь тогда он не был еще даже Джимом Торпом и носил имя Ват-Хо-Кук, что означало «сверкающая тропа». Это уже потом его стали называть Джеймсом, а обычно Джимом Торпом. Кто-то придумал такое сочетание исключительно для удобства произношения. Зато с детства сверкающая тропа отличался исключительными физическими данными. Быстрее всех своих сверстников бегал, прыгал, плавал. Когда он учился в школе, тренеры соревновались друг с другом, кому удастся окончательно переманить Торпа к себе. Ему же самому было интересно всё, и поэтому он играл в баскетбол, бейсбол, американский футбол, плавал, бегал, принимал участие в школьных соревнованиях чуть ли не по всем видам спорта. Образование Торпу удалось продолжить опять-таки благодаря протекции тренеров, не упускавших его из виду. Сначала он попал в колледж, а затем и в университет. Для обыкновенного парнишки-индейца это было тогда практически невозможно. Как раз в университете Джим Торп всерьёз и уже окончательно увлёкся лёгкой атлетикой, причём именно легкоатлетическим многоборьем, позволявшим использовать все его превосходные физические данные. Успехи индейца многоборца были столь впечатляющие, что его включили в олимпийскую сборную Соединённых Штатов Америки, которая готовилась к поездке в Стокгольм. На пятой олимпиаде у него были достойнейшие соперники, Но тем более впечатляющими стали обе победы Джима Торпа. В Пятигорье он показал лучшие результаты в беге и на 200, и на 1500 м, прыжках в длину и в метании диска. Только в метании копья занял третье место. Но всё равно, по сумме набранных очков, намного опередил ставшего вторым норвежца Фердинанда Бье. Выступление Торпа в Десятигорье принесло сенсацию. Он опередил серебряного призёра шведа Хуго Висландэра на 690 очков. Результат Торпа 8412 очков в течение 15 лет не мог превзойти ни один атлет. После побед в Пятиборье и Десятиборье Торп стал в Стокгольме одним из самых популярных иностранных спортсменов. Журналисты искали его, чтобы взять интервью. Любители спорта жаждали получить автограф. А когда олимпийская сборная США вернулась на родину, блестящей победой Торна гордилась вся страна. Его принял и поздравил Уильям Тафт, президент США в 1909-1913 годах. Тогда на приёме в Белом доме сам двукратный олимпийский чемпион и представить, конечно, не мог, какие горькие испытания ждут его впереди, и что его блестящая победа в Стокгольме радует не всю Америку. Нашлись люди, которые не могли простить Торпу того, что он был не белым, а индейцем. Расисты решили любой ценой лишить великого спортсмена завоёванных им наград. А для этого все средства были хороши. Несколько месяцев спустя в газетах появилось сообщение, что за 2 года до Олимпийских игр Джим Торп играл в бейсбол в какой-то полупрофессиональной команде, получая за это вознаграждение 60 долларов в месяц. и тем самым не нарушая свой статус любителя. Такое обвинение было что называется притянуто за уши. Сам Джим Торп в ответ на это заявлял: "Я в самом деле играл в бейсбол в течение летних каникул в составе одной команды Северной Каролины, точно так же, как многие другие мои коллеги, которые и по сей день считаются любителями. Просто мне очень нравится эта игра". Когда я вернулся из Стокгольма, мне предлагали большие деньги, чтобы я стал спортсменом-профессионалом, но я отказался, потому что никогда не стремился к наживе. Но российские настроения оказались сильны, и в национальном олимпийском комитете США факты, подброшенные в прессу, рассматривались с явной предвзятостью. В результате Торп был дисквалифицирован. С этим решением, к сожалению, согласился и Международный олимпийский комитет. который в мае 1913 года аннулировал результаты выступления Джима Торповста в Стокгольме и лишил его золотых медалей. Мок намеревался вручить эти награды атлетам, занявшим в пятиборье и десятиборье вторые места. Но швед Гуго Висландер наотрез отказался это сделать. С достоинством спортсмен заявил: "Я слишком дорожу своей серебряной медалью, чтобы принять чужую золотую". Победу одержал не я, а Торп. Тем не менее, олимпийским чемпионом 1912 года в десятиборье во всех справочниках был назван именно он, а в пятиборье норвежец Фердинанд Бее. На строчку вверх подвинулись, соответственно, и все, кто занял тогда остальные места. Против решения Международного олимпийского комитета протестовали тогда многие известные спортсмены. Но всё-таки случилось то, что случилось. Имя Торпа было вычеркнуто из списка олимпийских чемпионов, а сам он пожизненно дисквалифицирован. Несправедливое решение оказалось для него очень тяжёлым ударом. Торп, правда, ещё лет 15 продолжал заниматься спортом, но уже как профессионал, играл в бейсбол и американский футбол. Однако всё больше пил, поэтому спорт пришлось бросить. Жил Торп в Лос-Анджелесе, владел крошечным баром, который для него купили друзья, и вёл не слишком правильный образ жизни. Слабым утешением для него стало то, что в 1932 году, когда в Лос-Анджелесе проходила десятая олимпиада, Торпа пригласили на трибуну для почётных гостей. Он умер в 1953 году после долгой болезни, не дожив до 65 лет, а ровно через 20 лет В бюллетене любительского атлетического союза США появилось сообщение, что Джим Торп, чемпион пятой олимпиады 1912 года, восстановлен в правах любителя. Теперь посёлок, в котором родился Торп, стал уже городом, переименованным в Jim Thorpe Town. На центральной площади стоит плита из красного гранита, на которой высечены слова, сказанные Джиму Торпу: после его победы на пятой олимпиаде 1912 года в Стокгольме королём Швеции Густавом V Адольфом вы величайший атлет мира